Час На следующее утро Дича принес в больницу ноутбук и подсоединился к беспроводному интернету. Выйдя на русский сайт, он включил сериал, который Вича смотрела по утрам во время своей дыхательной гимнастики. Подсунув ноутбук клавиатурой под подушку, он с нежностью поглядел на спокойное лицо жены. Затем сделал звук погромче, в надежде вызвать хоть какую-нибудь реакцию. «Девочка моя, хватит притворяться!» — нашептывал он. «Давай, малыш, просыпайся, а то пропустишь свой сериал». К горлу подкатил ком, в глазах защипало. Горячая слеза упала на ничего не чувствующую щеку Вичи. В его взгляде было столько отчаяния и боли, что даже много повидавшая на своем веку медсестра тяжело вздохнула. «Вам принести что-нибудь попить?» Сдавленно спросила она, проверяя капельницу. В ответ мужчина отрицательно покачал головой и выдавил. Нет, спасибо. В бокс дошла санитарка. Застыв со швабры в руках, она с интересом смотрела на пылающий на мониторе страсти, догадываясь о происходящем лишь по интонациям героев.